ОСЕННЕЕ ПРОЩАНИЕ Утро расставанья. Кофе остывает. Все слова истратив, мы с тобой молчим. Нету виноватых. Просто так бывает. Улетает нежность, как в зиме грачи. Мы к осени тяжести. Причалили, а в нас Турции печальные. Прошла пора венчальная, настала разлучальная. Вскинут клёны ветки, опустев от листьев. Опустили взгляды, не нужны слова. Что-то стали редки друг о друге мысли. Может, так и надо? Может, ты права? Мы к осени причалили, В нас Турции печальная. Прошла пора венчальная, Настала разлучальная. Что ж тебя тревожит? Мы же шли к разлуке. Можем друг без друга вроде обойтись, Может, мы и сможем, но не смогут руки и глаза, не смогут ты и уходи. Мы к осени речалили, в нас турцы печальные, прошла пора венчальная, настала разлучальная.